Глава третья Кива не смела двинуться с места, пока несколько минут спустя надзирательница не вернулась. С собой она привела мальчика. Как только тот увидел Киву, его забрызганное веснушками лицо просветлело, и он расплылся в широкой щербатой улыбке. С ярко-рыжими волосами и огромными синими глазами тип напоминал горящую свечку. Он и по характеру походил на свечу. чуть ли не пылал от переполнявших его эмоций. Ему было всего одиннадцать, и, казалось, ничто в этом мире не могло его расстроить. Неважно, сколько насмешек и невзгод обрушивалось на него каждый день. Куда бы тип ни пошёл, он всегда носил внутри свет, всегда находил доброе слово или ласковый жест для нуждающихся. Даже с надзирателями он был приветлив. хотя те нередко вели себя с ним грубо и нетерпеливо. Кива никогда не встречала никого похожего на Типа, тем более в Залиндове. К, -к, к кива Тип бросился к ней. На мгновение Киве показалось, что мальчик собирается ее обнять, как будто они несколько лет не виделись, хотя встречались всего пару дней назад. Но в последнюю секунду он передумал, увидев, как скованно Кива держится — Я не знал, зачем Нари меня сюда ведет. Я за за за тип поморщился и решил попробовать другое слово. Я испугался. Киева взглянула на надзирательницу. Ее даже не удивляло, что дружелюбный тип знал ее имя Нари. Зато теперь Киеве не придется больше называть ее про себя янтарноглазой женщиной. «Лекарю нужна помощь, мальчик», — скучающим голосом отозвалась на Аре. «Принеси ей свежей воды». «Сейчас!» — охотно воскликнул угловатый мальчишка и кинулся к бадье. На мгновение Кива испугалась, что грязная вода с кровью окажется на полу лазарета, но не успела она попросить типа быть осторожнее, как тот уже исчез со своей ношей за дверью. В комнате повисла неловкая тишина, пока в конце концов Кива не откашлялась и не пробормотала. «Спасибо. В смысле, за то, что привели типа?» Надзирательница Нари коротко кивнула. «И за помощь той ночью», — тихо добавила Кива. Она не взглянула на свежие ожоги на руке, не стала упоминать, что развлечься с ней решили именно надзиратели. Это был не первый раз». И даже не худший. Но она всё равно была благодарна, что тюремщица вмешалась. Нааре снова кивнула, и по её отрывистому движению Кива сообразила, что лучше не продолжать. Но вот что странно. Теперь, когда Кива знала имя надзирательницы, она не чувствовала прежней тревоги, прежнего страха. Осторожно, мышонок. Кива не нуждалась в отголосках отцовских предупреждений. В руках Нааре покоилась власть над жизнью и смертью. Жизнью и смертью Кивы. Она была надзирательницей Зелиндова, настоящим оружием, смертью воплоти. Мысленно пнув себя, Киева вернулась к выжившему мужчине и нащупала его пульс. Все еще слабый, но уже лучше, чем прежде. От колодца... Тип вернулся почти мгновенно, таща деревянную бадью до краёв, наполненную свежей и чистой водой. Когда Кива начала бережно отмывать лицо живого мужчины, Тип указал на двух мертвецов. «А с ними что случилось?» «Я не уверена». Кива кинула быстрый взгляд на Наари, чтобы понять, как та отреагирует на их разговор. Надзирательница выглядела безучастной. Поэтому Кива продолжила. Но вот этот был весь покрыт их кровью. Тип задумчиво взглянул на мужчину. «Думаешь, это он сделал?» Кива сполоснула тряпку и вернулась к слоям грязи. «А какая разница? Кто-то думает, что он что-то сделал, иначе бы он здесь не оказался. Х Хорошая вышла бы история». Тип кинулся к деревянному лабораторному столу со шкафом и принялся собирать вещи, которые потом понадобятся Киве. При виде его заботы она просветлела, но прежде чем Тип обернулся, Кива напустила на себя безразличие. «В Залиндове опасно к кому-либо привязываться. Чем сильнее ты к кому-то привязываешься, тем больнее потом будет». «Уверена, у тебя бы история вышла хорошей, даже если на самом деле она не очень». Кива наконец-то перешла к волосам мужчины. «Мама говорила, что когда-нибудь я стану б -б бардом», — улыбнулся Тип. Тряпка дрогнула в руках Кивы, сердце стиснуло боль. Она впервые за три года вспомнила мать Типа, Инеке. То обвинили в краже драгоценностей у аристократки и отправили в залендов, А восьмилетний тип никак не хотел отпускать ее юбки, так что его кинули в фургон вместе с матерью. Шесть месяцев спустя Иннеки порезалась во время работы на бойне, но надзиратели не отпускали ее в лазарет, пока не стало слишком поздно. Инфекция уже добралась до сердца, и через несколько дней Иннеки умерла. В ту ночь Кива долго прижимала Типа к себе, пока он тихими слезами заливал ей одежду. На следующий день этот маленький мальчик с красными глазами и опухшим от слез лицом произнес только шесть слов. «Она бы хотела, чтобы я жил». И он жил. Всем своим естеством Тип жил. Кива ни разу не сомневалась, что он будет жить и дальше, где-нибудь за стенами Залиндова, когда-нибудь. Мечтают только глупцы, и Кива была глупейшей из них. Снова повернувшись к мужчине перед ней, Кива медленно распутала его грязные волосы. Они оказались не слишком длинными, что значительно облегчало дело, и при этом не слишком короткими. Кива внимательно их осмотрела, размышляя, стоит ли их сбривать. Но на голове у мужчины не было ни следа паразитов, и когда Кива смыла кровь и грязь, а волосы начали подсыхать, стало видно, что они насыщенно золотого цвета, где-то между русым и каштановым, и на ощупь как шелк. Здоровые волосы, здоровое тело. И то, и другое у новых заключенных встречалось редко. Кива снова задалась вопросом, какую жизнь вел этот мужчина и как эта жизнь довела его до такого. «Ты же не упадешь в обморок!» Тип вылез у Кивы из-под локтя с костяной иглой и мотком Китгута в руке. Примечание. Китгут — шовный материал из кишечника крупного рогатого скота. Конец примечания. «Что?» Тип кивком указал на мужчину. «В обморок. Из-за того, как он выглядит?» Кива нахмурилась. «Как он...» Её взгляд метнулся к его лицу, и впервые за день она обратила внимание на его внешность. «О!» Кива нахмурилась ещё сильнее и ответила. «Нет, конечно, не упаду». Губы типа дрогнули. «Даже если и упадешь, ничего страшного, я тебя поймаю». Пронзив его взглядом, Кива уже собиралась было ответить, но не успела она и слова сказать, как рядом с ними бесшумно возникла Наари. Кива не сдержала тихого писка от неожиданности, но надзирательница не отрывала взгляда от мужчины на металлической кушетке. «Нет, не мужчины». Теперь, когда Кива отмыла его от грязи и крови, она увидела, что он еще не взрослый, но уже и не мальчик. Ему было, может быть, лет восемнадцать или девятнадцать. Выглядел он примерно на год-два старше Кивы. Нааре продолжала на него пялиться, и Кива тоже оглядела юношу. Высокий лоб, прямой нос, длинные ресницы. любой художник пришел бы в восторг от этих черт лица. Над левым глазом у него алела глубокая рана в форме полумесяца, которую требовалось зашить. Скорее всего, на медовой коже потом останется бледный шрам. Но в остальном его лицо было безупречно. В отличие от всего остального тела, которое Кива успела оглядеть, пока мыла юношу. Его спину крест-накрест покрывали шрамы, похожие на шрамы Кивы и любого другого узника, пережившего хотя бы одну порку. Но, судя по всему, пороли его не кошкой девятихвосткой, и Кива не знала плети, которая бы оставляла на коже подобные рубцы. Примечание. Кошка девятихвостка — плеть с девятью и более хвостами, обычно с твердыми наконечниками или узлами на концах, которые наносят рваные раны. Конец примечания. Однако больше всего истерзана была спина. На других частях тела виднелось лишь несколько шрамов, не считая, конечно, свежих ран, полученных на пути в залендов. «А вы в обморок не, не упадете на Аре?» У Кивы перехватило дыхание, когда до нее дошло, что тип обратился с вопросом к надзирательнице. Заключенные никогда и ни о чем не должны спрашивать надзирателей. а он, хуже того, дразнил ее. С тех самых пор, как мать умерла, Кива старалась защищать его, но она не могла защитить его от всего. А теперь... Нааре оторвала янтарные глаза от лица юноши и, прищурившись, посмотрела на Типа, который озорно улыбался, и на Киву, которая безуспешно пыталась скрыть страх. Но ответила лишь... Надо его подержать на случай, если он проснётся. Заключённый в лёгких кивы воздух вырвался наружу, а от облегчения закружилась голова, хотя она и заметила, как взгляд на Аре скользнул к руке Типа, в которой тот сжимал скальпель, уже нагретый, с остро заточенным кончиком, раскалённым до бела. Конечно, Киви предстояло не только зашить раны юноши, но и вырезать на его руке метку. Оставалось только решить, что делать первым. Однако, похоже, надзирательница уже всё решила за неё. Вблизи с ней Киви не оставалось ничего иного, кроме как потянуться за скальпелем. Иголка с мотком подождут, пока надзирательница не отойдёт подальше. «Я могу подержать!» Тип обошёл Киву и встал по другую сторону от мужчины. Он, похоже, и не заметил, как чудесным образом избежал опасности и не обращал никакого внимания на предупреждающий взгляд Кивы полный отчаяния. «Тогда держи за ноги», — приказала ему Нааре. «Этот парень выглядит сильным». «Сильным». От этого слова у Кивы внутри что-то перевернулось. Его ни за что в жизни не распределят на кухне или в мастерские. Можно даже не сомневаться». Этого юношу ждут каторжные работы. Он проживёт месяцев шесть. Год, если повезёт. А потом умрёт. Киева не должна о нём переживать. Слишком много смертей она видела за последние десять лет. Слишком много страданий. Судьба ещё одного человека ничего не изменит. Он был всего лишь номером Д-24-Л-103, как значилось на металлическом браслете, который закрепили на его запястье следившие за ним в пути надзиратели. Как только Кива провела скальпелем по тыльной стороне его левой руки, ей снова кольнуло бедро. Но она не обратила на него внимания и только напомнила себе, почему она это делает, почему она придает самую суть целительства и осознанно наносит людям раны. мы в порядке, береги себя, мы придем. С последней записки она больше не получала новостей от семьи, однако зима была в полном разгаре, и Кива понимала, что до весны, когда в тюрьму начнут свозить новых узников, ничего ожидать не стоило. Но она раз за разом прокручивала в голове их последнее письмо, их заверение, просьбу, обещание. Кива делала то, что должна, лечила людей, но и причиняла им боль. Она делала всё, чтобы выжить. Всё, чтобы дожить до того момента, когда семья придёт за ней, когда она сможет сбежать. Этот юноша... Вырезать метку на нём Киве было не так совестно. В отличие от многих других, он лежал без сознания, А значит, ей не приходилось видеть боль в его взгляде. Не приходилось ощущать, как он дрожит под ее пальцами. Не приходилось чувствовать себя чудовищем в его глазах. Хотя, кто она, если не чудовище? Тип все знал. Он много раз видел, как Кива вырезает метку на ладонях бесчисленных заключенных. Но ни разу не осуждал ее. А в его взгляде никогда не было ничего, кроме понимания. Надзирателем же было плевать. Они лишь хотели, чтобы Кива побыстрее расправилась со своей задачей. На арене была исключением, даже когда впервые увидела, как Кива вырезает метку. Впрочем, янтарно глазая надзирательница единственная не стала скрывать отвращения. Даже сейчас, когда Кива провела лезвием по коже юноши, Нааре сжала зубы, кожаными перчатками вжимая плечи узника в металлическую кушетку на случай, если он проснётся. Кива работала быстро, и когда она, наконец, закончила, тип уже был тут как тут, с горшком сока балика и чистой тканью наготове. Надзирательница безмолвно вернулась на свой пост у двери, как если бы удостоверившись, что новый заключенный не дёрнется, и не испортит только что вырезанную «З» на ладони. «Жаль, что его поранили», — произнёс Тип, когда Кива перебинтовала юноше ладонь и перешла к другим ранам, которые надо было зашить и смазать антибактериальным соком. «Почему это?» — пробормотала Кива, слушая вполуха. «Со шрамом он будет уже не таким красавчиком». Иголка Кивы застыла над раной на правой грудной мышце заключенного. «Красавчик он или нет, Тип, он всё равно мужчина». «И что?» «А то», — продолжила Кива, «большинство мужчин — те ещё свиньи». Тишина свинцом разлилась по комнате, и только на аре у дверей тихо прыснула, как будто ответ Кивы её рассмешил. Наконец Тип ответил. «Я мужчина, я не свинья!» «Ты еще маленький», — парировала Кива. «Вот подрастешь». Тип выркнул, словно она пошутила. Кива не стала ему ничего объяснять. Да, она надеялась, что тип, когда вырастет, останется таким же чудесным и добрым. Но вероятность этого стремилась к нулю. Единственным взрослым мужчиной, которого Кива когда-либо уважала, Был её любимый отец. Но он был исключением. Не давая ностальгии снова захлестнуть себя с головой, Кива быстро и без проблем зашила все остальные раны на животе и спине юноши, ещё раз проверила, нет ли порезов на ногах, и перешла к лицу. И когда она поднесла костяную иглу к его брови, юноша открыл глаза.